Глава 51. Удивляет туземцев. До этого момента мы не знали, какая судьба нас ждет. Но потому что мы слышали о дегарях, и по собственному опыту мы знали, что эта судьба будет жестокой. Однако Санчес немного знал их язык и не оставил нам сомнений в результате. Из разговоров женщин он понял, что нас ждет. После того, как женщины ушли, он рассказал нам, что слышал. «Завтра, — сказал он, — будет танец маманчич, великий танец Монтесумы. Это праздник женщин и девушек. На следующий день будет большой турнир, в котором воины покажут свое мастерство в стрельбе из лука, в борьбе и в езде верхом. Если бы они разрешили мне присоединиться к ним, я бы им кое-что показал». Санчес, кроме того, что он известный Ториадор, в юности работал в цирке и был, как все мы знали, прекрасным всадником. На третий день, — продолжал он, — мы будем буйствовать, если вы знаете, что это такое. Мы слышали об этом. А на четвертый? Ну, что будет на четвертый день? Они нас поджарят. Мы были бы более поражены этим неожиданным заявлением, если бы это было для нас новостью. Однако это не так. Такой вероятный конец был у нас у всех в мыслях после пленения. Мы понимали, что они спасли нас не для того, чтобы дать нам легкую смерть. Мы знали также, что пленных мужчин эти дикари никогда не оставляют живых. Рюб был исключением, но у него была необыкновенная история и он сумел бежать только благодаря своей необычной хитрости. «Их бог», — продолжал Санчес, — «тот же, что у мексиканских ацтеков, потому что считается, что они одного происхождения. Я мало об этом знаю, хотя слышал, что говорят люди. У этого бога дьявольски трудное имя». «Корай? Не помню его». «Кетцелкуатль? Точно. Что ж, сеньоры? Он бог огня и любит человеческое мясо. Предпочитает жареное, как они говорят. Вот для этого мы и будем использованы. Они поджарят нас, чтобы доставить ему удовольствие. В то же время будут наедаться сами. Две птицы одним камнем. То, что такова наша судьба, было теперь невероятным, а несомненным. И с этим знанием мы, как могли, пытались уснуть. Утром мы наблюдали, как одеваются и раскрашиваются индейцы. После этого начался танец. Танец маманчич. Церемония происходила в прерии на некотором расстоянии от храма. Когда танец должен был начаться, нас освободили от нашего лежачего положения и подтащили поближе, чтобы мы могли видеть славу племени. Мы были по-прежнему связаны, но нам разрешили сидеть. Это было большое облегчение, и мы наслаждались переменой позы гораздо больше, чем зрелищем. Я не мог бы описать этот танец, даже если бы видел его, но я не видел. Как рассказал Санчес, танцевали только женщины племени. Девушки, яркие и фантастически одетые, неся гирлянды цветов, кружились и выделывали разные па. На высокой платформе Воин и девушка представляли Мунтесуму и его королеву, и девушки танцевали и пели вокруг них. Я видел, что на тронах сидят Дакома и Адель. Мне показалось, что девушка выглядит печальной. «Бедный Сиген», — подумал я, — «некому теперь защитить ее. Даже фальшивый отец, знахарь, мог бы быть ее другом. Его теперь тоже нет» но я недолго думал о ней. У меня были гораздо более тяжелые мысли. Мое сознание и мысли во время церемонии были устремлены к храму. Мы могли видеть его с места, куда нас бросили, но до него было слишком далеко, чтобы я мог различить лица белых, стоявших на террасах. Она, несомненно, была среди них, но я не мог увидеть ее. Может, это даже к лучшему. Так я думал тогда. Я видел среди них индейцев, и до начала церемонии среди них стоял докома во всем блеске своего торжественного наряда. Рюб рассказывал мне о характере этого вождя жестокого и развратного, и когда нас вели на прежнее место, на сердце у меня было тяжело. Большую часть следующего вечера индейцы пировали. Но нас это не касалось. Нас едва кормили, и хоть мы страдали от жажды, охранники Наваху не давали воды из реки, которая текла у них под ногами. На следующее утро пир продолжился. Было убито еще несколько животных — овец и коров, и над кострами стоял пар от их мяса. Нас снова потащили вперед, чтобы мы стали свидетелями их свирепых забав но поместили еще дальше в прерии. Я видел на террасах храма белые платья пленниц. Они жили в храме. Это сказал мне Санчес. Он слышал это, когда индианки разговаривали друг с другом. «Девушки будут оставаться там до пятого дня, дня жертвоприношения. Тогда вождь выберет для себя одну из них, а остальных воины разыграют». О, какие это были страшные часы! Иногда мне хотелось, чтобы я снова увидел ее перед смертью. Потом размышления подсказывали мне, что так будет хуже. Знание моей судьбы только добавит ей горе. О, какие это были страшные часы! Я смотрел на турнир дикарей. Были схватки и состязания по верховой езде. Воины скакали галопом, касаясь лошади только одной ногой, и в таком положении безошибочно стреляли из лука или бросали копья. Другие неслись по прерии на огромные лошади и перескакивали с лошади на лошадь. Некоторые прыгали в седло, когда лошади скакали галопом или проявляли чудеса в обращении с лоссо. Были потешные схватки, в которых всадники сбивали друг друга с лошадей как рыцари в прошлые времена. Все проделывалось великолепно, на грандиозном и подроме в пустыне. Но мне не хотелось на это смотреть. Совсем другое дело Санчес. Я видел, что он с огромным интересом наблюдает за состязаниями. Он сразу стал непоседлив. На его лице появилось странное выражение. Какая-то необычная мысль возникла у него. Он принял какое-то неожиданное решение. «Скажи своим воинам, — обратился он к охранникам на языке Навахо, — что в этом я их всех побью. Я могу научить их ездить на голове». Дикарь передал слова пленника, и вскоре к нам подъехали несколько всадников и ответили на его вызов. «Ты, жалкий белый раб, собираешься ездить с воинами Навахо? Ха-ха-ха!» — А ты можешь ездить на голове? — спросил Тореро. — На голове? Как это? — Стоя на голове, когда твоя лошадь скачет галопом? Нет. И никто не может. Ни ты, ни кто другой. Мы лучшие всадники равнин, но этого мы не можем. — А я могу, — сказал охотник на бизонов. — Он хвастает, он дурак! — закричали несколько воинов. — Давай посмотрим, — воскликнул один из них. «Дайте ему лошадь, это не опасно!» «Какая твоя лошадь?» «Моей лошади здесь нет, но приведите того пятнистого мустанга и расчистите площадку в сто его корпусов. Я покажу вам этот трюк». Я видел, что на этом мустанге он ехал с Дель Норте. Увидел я и свою лошадь, она послась среди других. Недолго посовещавшись друг с другом, Воины исполнили его просьбу. Лошадь поймали с помощью лассо, вывели из табуна и привели, и с нашего товарища сняли путы. Индейцы не боялись, что он сбежит. Они знали, что пятнистого мустанга они догонят. К тому же на обоих выходах из долины стоят заставы. Даже если по долине он от них уйдет, вырваться на открытое место не сможет. Сама долина была тюрьмой. Санчес быстро подготовился. Он привязал шкуру бизона к спине своей лошади и какое-то время водил ее по кругу. Немного поупражнявшись таким образом, он прикрепил седло и издал какой-то особенный крик. Услышав его, лошадь медленным галопом пошла по кругу. Не успела она сделать два или три круга, как Санчес прыгнул ей на спину и проделал хорошо известный трюк, встав на голову. Обычный для профессиональных наездников этот трюк был совершенно незнаком Навахо, которые смотрели удивленно и восхищенно. Они снова и снова заставляли Тореро повторять трюк, пока пятнистый мустанг не стал одноцветным. Санчес, однако, не отказывался от спектакля, пока не исполнил всю программу арены и поразил туземцев. Когда турнир закончился и нас отвели назад к реке, Тораеру с нами не было. Везучий Санчес. Он завоевал себе жизнь. Отныне он будет учить наваху.